Он долил чашку доверху горячим чаем и поднёс Колериджу. — Вот, возьмите, сэр, — мягко произнес он. — Глоток горячего чая вам не помешает. — Лекарство, — простонал Колеридж. — Где мое Лекарство в чае, — заверил его Кэррингтон. — Выпейте. Колеридж опустошил чашку в четыре глотка. — Еще, пожалуйста. — Хватит пока. Кэррингтон взял у него пустую чашку и поставил на стол. — С этой дозы он проспит до полудня, — сказал он Джинкину.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 — Ключ в замке крайней клетки. — А может быть, — продолжал колерить, — швы мои способности, которые я так и не развил себе из-за лени, может, мое невнимание и небрежение извратили вас так? — Не знаю. Не могу сказать точно, приятель. Освободи нас. — Но разве не страшнее извращенные силы способности обузданного порока? — Нет, друг, мне кажется, лучше уж оставить вас как есть. Ведь не случайно же так крепки прутья этих клеток. Он повернулся и собрался уходить.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 Харабин, как стрелка компаса, повернулся на своих ходулях, вытянул язык так, чтобы тот касался кончика его носа, и испустил пронзительный свист, отдавшийся болезненной вибрации в оставшихся у Эшблеса зубах. Одновременно Романелли сделал глубокий вдох. Звук был словно от раскрытого зонтика, который протаскивают вниз по дымоходу. И, вытянув перед собой покрытые кровью руки ладонями вперед, выпалил три заклинания.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 — отозвалась Джеки с наслаждением вдыхая относительно свежий предрассветный воздух Бьюкеридж-стрит. — И спасибо за... — Я сделал это ради твоего друга, — буркнул Большой Кусака. — Идите же! Джеки кивнула и повела Колериджа по темной улице. Они без помех добрались до Гудзона, и когда они поднялись в номер Колериджа, Джеки уложила его в постель. Тот уснул, прежде чем Джеки тихо прикрыла за собою дверь.